Глава пятьдесят четвертая «В конце концов, что же представляет собой ваш друг Сильвейн?» С этой фразой Фастен обратилась к лорду Эннандалю после отъезда его друга, только что уехавшего в Мюнхен, где неизвестно что, делал он два дня каждую неделю. Лорд Эннандаль, занятый закуриванием своей сигары, медленно затянулся, посмотрел в упор своей любовницы в лицо и сказал «Джордж Сильвейн – садист». И на немой вопрошающий взгляд Фастен прибавил: Да, человек со вкусами, со склонностями, расстроенных больных чувств. Но что вам, что нам за дело до его жизни? И он стал ходить по гостиной, роняя: Большая, очень большая интеллигентность, огромные знания, а затем это старый друг молодости. Последовало молчание. Вы собираетесь выехать сегодня, Джульетта? — сказал спустя несколько секунд. «Нет — Нет. Услышав это «нет», лорд Энендаль направился в конюшни. Фастен думала об инстинктивном отвращении, которое с первого же взгляда почувствовала она к этому незнакомцу, о раздражении, которое испытала она от водворения на вилле этого человека, неизвестно откуда взявшегося, о начатках ревности своей к влиянию, которое, и это обнаруживалось каждый день, у него было на ее любовника. Она не любила этого человека даже за ту печать, какую он оставлял в глубине мыслящих людей, с которыми жил, за возбуждение их любопытства, за то, что их мозг был часто занят загадкой его смутной личности. Она спрашивала себя, какие узы привязанности, какие отношения могли связывать в прошлом этого субъекта с лордом Энндалем. Она искала в своей памяти и удивлялась, что его имя никогда не было произнесено в её присутствии. Её воспоминания стали восходить к первому периоду её связи с молодым знатным англичанином. Тогда в глубине её памяти возникла одна ночь в Шотландии. Ночь во время прогулки при лунном свете, превращавшем большой парк со старыми деревьями в пейзаж какого-то небесного мира. Там, среди чистой и светлой ночи, по какому-то неожиданному поводу, а почему она так и не узнала, любовник вдруг бросился к её ногам, стал целовать ее колени, благодаря ее в каком-то смиренном обожании за драгоценный дар любви. И все это с ласками, орошенными слезами, в какой-то безумной робости, среди иступленных слов, которые говорили сквозь беспорядочное смятение души, что эта любовь извлекла его молодость из круга омерзительных дебошей, из соблазнов опасных страстей, внушенных чтениями и дружбами, пагубными и нечистыми. из слова, которое произнёс лорд Энндаль, старый друг молодости, вдруг явила ей Сильвия, как одного излых из гениев отрочества и первых возмужалых лет её любовника. Впрочем, разве она не схватывала иногда обрывки их разговоров? До слуха её, когда она подходила к обоим друзьям, сидевшим где-нибудь в глубине парка или в комнате, разве не долетало кое-что от жёсткой остроты его речи, копавшейся в чувственных подробностях? Осколки его сексуального красноречия, куски образцов, исполненных дикой эротики, теории любви, от которых дышало убийством. Иногда, неясно слыша его шаги издалека, перед этой злой насмешливостью всех его черт, перед злорадным ликованием его рта, перед его остро вибрирующим какой-то радостью фальцетом, не убегала ли она от него словно от сатанинского апостола зла, дурных страстей? И ныне, с тех пор как этот Джордж Сильва ин был тут, не приходил ли любовник в её объятия после этих бесконечных послеобеденных бесед, таким, как если бы пылающая речь друга влила в его жилы афродитиазис? И не появилось ли теперь у неё немного страха перед этой любовью, перед её бешеством, её неутолимой яростью, и даже на любимом лице, которое сладострастие делало когда-то таким нежным, Теперь, казалось, ей проскальзывало выражение странное, почти жестокое.